Глава двадцать восьмая. Из Бадена в Люцерн. В половине июля наши путешественники со всем своим домашним штатом поселились в Люцерне, где мистеру Паллизеру уже нечего было опасаться соблазнов немецких и горных домов. Алиса Вавазор все еще была с ними, из чего читатель догадается, что ссора ее с мистером пализором не возымела никаких серьезных последствий. Словесного извинения от мистера Паллизера она не дождалась, но из всего его обращения она могла видеть, что он сознается, что был неправ, и этого с нее было довольно. Прежде чем поселиться в Люцерне, путешественники осмотрели водопады Рейна и побывали в Цюрихе. Дорога к великому прискорбию Алисы – вела их через Базель. Стоило ей, конечно, сказать только слово о том, что с Базелем у нее связаны тягостные воспоминания, и мистер пализер отказался бы от принятого им маршрута, но у нее недоставало духу сказать это. Она вообще очень неохотно говорила о себе и о своих делах, даже со своей кузиною. Леди Гленкора, конечно, знала все подробности ее романа с мистером грэем и знала тоже кое-что из другого ее романа с Джорджем Вавазором. Нечего и говорить, что леди Гленкора, как и все друзья Алисы, ненавидела Джорджа Вавазора и готова была принять Джона Грея с распростертыми объятиями, лишь бы Алиса согласилась раскрыть ему свои объятия. Но Алиса была так несообщительна, когда речь заходила о ее делах, что леди Гленкора никак не могла добиться от нее толку. «Вы хлопочете понапрасну», — отвечала ей Алиса. «То, что я сделала, сделано безвозвратно. Я знаю, что поступило дурно, очень дурно, но я все же убеждена, что все случилось к лучшему». «Мне право кажется, что я гораздо счастливее проживу свой век одна или, пожалуй, с кузиною Кэт, чем замужем». «Какой вздор, вы говорите?» «Может быть, и вздор. Но чего же не попробовать? Все мы, в авазоры по-видимому, не годимся для супружеской жизни». «Вам, как я вижу. Просто хочется, чтобы кто-нибудь с ума сошел по вам», проговорила леди Гленкора. В первый же вечер пребывания наших путешественников в Базеле Алиса получила письмо от кузины Кэт, в котором говорилось о Джордже. «Джордж потерпел поражение на выборах». Так начиналось письмо. «Мы с тетушкой Гринау теперь в Лондоне и только что узнали об этом. Я третий день здесь и уже два раза давала ему знать о своем приезде». Но он не показывает глаз. До меня с каждым днём доходят новые слухи о его похождениях, и я начинаю серьезно опасаться за его будущность. Он, кажется, совсем оставил свое дело, так что ему решительно жить нечем. Я бы охотно поделилась с ним всем, что имею». «Мало того, я уступила бы ему всю свою часть доходов с имения, удержав лишь столько, сколько нужно, чтобы уплатить по частям его долг тебе. Но я не могу этого сделать, пока мы с ним официально в ссоре. Я, собственно, затем и приехала сюда, чтобы посоветоваться с адвокатом по поводу кое-каких мер, принимаемых им для уничтожения дедушки на завещание. Адвокат говорит, что все это пустяки». что стряпчить Джорджа и сам серьезно не думает оспаривать действительность завещания, но все же я ничего не могу сделать, пока эти недоразумения не улажены. Милая Алиса, хотя ты и лишилась на время значительной части твоего капитала, все же я не могу не радоваться твоему избавлению от большого несчастья, грозившего тебе». Ты поймешь, каково мне писать это. Мне, сделавшей все, что было в моей власти, чтобы свести тебя снова с ним и возлагавшей на него такие лестные надежды. Что касается твоих денег, то они не пропадут. Будь уверена, что я не позволю разорить тебя насчет моих ошибок и увлечений. Я надеюсь, что ты простишь мне зло, которое я тебе сделала, и уверена, что ты пожалеешь меня». Я приехала сюда, чтобы повидаться с адвокатом, но у меня, кроме того, была и другая цель. Тетушка Гринау закупает себе приданное к свадьбе. Капитан Бельфильд квартирует неподалеку от нас и тоже обзаводится всем необходимым. Или, вернее, его обзаводят. В настоящую минуту я далеко не расположена к веселости, Но не могу не смеяться про себя, слушая, как она обсуждает состояние его туалета и предлагает различные экономические сделки, которые ему крепко не по душе. До сих пор она его держит в ежовых рукавицах и требует у него отчета в каждом потраченном шиллинге и в каждом часе, проведенном за ее спиною. Он, конечно, закусит у дела, как мы только повенчаемся», — сказала она мне вчера. «И мне с ним много предстоит возни, но чем строже я его поведу теперь, тем менее он будет беситься впоследствии. И хоть я знаю, что мне придется задавать ему от времени до времени головомойки, но я убеждена, что между нами никогда не дойдет до ссоры. Я не сомневаюсь, что все это совершенно справедливо», Но не сумасшедшая ли она, что связывается с таким человеком? Она говорит, что делает это от скуки. Я как-то раз собралась с духом и сказала ей, что уж лучше бы она завела от скуки тигра в клетке. На это она ужасно рассердилась и отвечала мне, что вот я пробовала возиться с тигром и испытала на себе его когти, что она с своей стороны... предпочитает жертвовать собою там, где из этого может выйти какой-нибудь прок. После этого мне ничего более не оставалось возражать, и с тех пор мы живем с нею в отличнейшем ладу. Они переговорили с твоим отцом насчет Вавазорского замка и наняли его на три года. Всего вероятнее, что я останусь с ними до твоего возвращения». Как я распоряжусь собою впоследствии, будет зависеть от того, как твоя жизнь сложится. Я чувствую себя одиноким, бесприютным существом и никогда не думала, что смерть моего деда так тяжело на мне отзовется. Кроме тебя, у меня нет ни души, близкой в целом свете, а между тем... «Я не могу отвязаться от отравляющего сознания, что я годами хлопотала о том, чтобы погубить тебя, и что ты должна смотреть на меня, как на злейшего своего врага!» Пока Алиса читала это письмо, мистер пализер который ей принес его, сидел против нее и весь ушел в чтение газет, сообщавших о результате происходивших в то время выборов. Леди Гленкора стояла возле него и тоже пробегала полученные ею письма. «Софии пишет мне, что ты выбран представителем Сильвербриджа», проговорила она наконец. «Кто? Я?» «Как же выбран?» — отвечал мистер пализер с легким оттенком презрения в голосе к тому дерзкому, который отважился бы оспаривать у него представительство его собственного родового местечка. — Мне прискорбно слышать, мисс Вавазор, что ваш двоюродный брат был менее счастлив в этом отношении. — Да, и мне тоже об этом пишут, — отвечала Алиса. Для него это большое несчастье. Еще бы. Эти столичные выборы всегда стоят столько хлопот и столько денег, а между тем в них при самых благоприятных обстоятельствах нельзя полагаться на успех. Надо пройти сквозь эту процедуру три или четыре раза, чтобы иметь право считать представительство за собою. «Это третья попытка моего двоюродного брата», — проговорила Алиса. «А он небогатый человек». «Ай-ай-ай-ай-ай-ай», ай отозвался мистер пализер который, с своей стороны, не имел ни малейшего понятия о подобных невзгодах. «Я всегда был того мнения, что эти округи следовало бы предоставить богатым негациантам которые имеют средства кидать деньги на эти вещи. А между тем тут-то и являются кандидатами люди с ограниченными средствами. Еще один из моих парламентских союзников потерпел поражение. «Кто же этот несчастный?» — спросила леди Гленкора. «Мистер Бот», — опрометчиво отвечал мистер пализер «Мистер Бот потерпел поражение?» как я рада воскликнула леди глинкора ведь и вы тоже рады алиса помните тот рыжий исполин что вечно где нибудь торчал у метчинге лишился места в парламенте теперь полагаю он уберется во свояси и будет где нибудь торчать в ланка мистер пализер посоловел за аршинным листом таймс я не знал проговорил он что мой приятель мистер Ботт и мисс Вавазор — такие враги. «Не думаю, чтобы они были врагами», — возразила леди Гленкора. «Но он из тех личностей, которые каждому кидаются в глаза и... и внушают антипатию». «Он действительно внушал мне непреодолимую антипатию», — отважно объявила Алиса. «Быть может, он и очень хорош в парламенте, но в жизнь свою я не встречала человека, который имел бы быть так отвратителен в обществе. Я ни на шутку его ненавидела». «Браво, Алиса!» — проговорила леди Гленкора. «Надеюсь, что он ничего такого не позволил себе в Мэтчинге, что что могло бы...» — заговорил мистер Паллизер тоном «извинения». «Что могло бы оскорбить меня?» — подхватила Алиса. «Ничего ровно, мистер пализер но у него была пренеприятная манера напрашиваться на интимные разговоры». «К тому же он так безобразен собой?» — добавила леди Глинкора. «И я была убеждена, что он затевает недоброе», — продолжала Алиса. «И потом у него была привычка тереться головой об стену и оставлять пятна на обоях», — добавила леди Глинкора. Мистер Палезер, ошеломленный этим потоком слов, принужден был замолчать и отказаться от защиты своего политического союзника. На следующий день маленькое общество отправилось в Люцерн и заняло чуть не целую дюжину комнат в большой гостинице, стоящей на берегу озера. Тут к нашим путешественникам явился посетитель, о котором будет рассказано в следующей главе.